Ланч бывает в час и состоит из четырех блюд, в шесть часов обед, суп, entry, то есть закуска, жаркое, дичь, салат, сладкое, сыр и фрукты, и, наконец, в десять часов легкий ужин из нескольких мясных блюд. Мой приятель решил, что это 45-шиллинговая сделка ему подходит, он любитель покушать.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 но он не советует Гарису и мне даже думать об этом, так как не сомневается, что мы оба заболеем. Гарис сказал, что лично для него всегда было загадкой, как это люди ухитряются страдать морской болезнью, что все это сплошное притворство, что он часто хотел тоже заболеть, но ему так и не удалось».